глава 21. Райкер, январь 2157 год. Солнечная система. Если взять сотню планет, убрать Юпитеры, замороженные Плутоны, раскаленные Меркурии, слишком маленькие Марсы, слишком большие сверхземли и пышущие жаром Венеры, вычеркнуть звезды-карлики, гиганты, переменные звезды, тесные двойные, а также классы звезд, которые умрут раньше, чем на их планетах успеет развиться жизнь, то останется около 10 планет. А теперь плохая новость. Наше Солнце больше, чем 80% звезд. Звезды в основном относятся к типу К и М. Они значительно менее яркие, чем Солнце. Зона комфорта у них будет настолько мала, что планета почти наверняка будет с приливным захватом, пригодная для жизни, но не идеальная. В общем, из сотни планет колонизировать мы сможем три. И это по самым оптимистичным прогнозам. Доктор Степан Соколов. Семинар исследования галактики. В Солнечной системе было что-то особенное. Схема на голограмме не отражала ее уникальность в полной мере, но даже схема вызывала у меня ностальгические чувства. Прошло всего 9 лет относительного времени с тех пор, как я, Боб, покинул Землю. Но большинство людей за этот промежуток проживет 26 лет. За это время многое могло измениться. Война, скорее всего, уже закончилась. Но я все равно не собирался врываться в систему при полном параде, врубив прожектора и давя на гудок. У кораблей парадиз второй версии была улучшена изоляция реакторов, а мы с «Гомером» прокачали ее еще больше. О нашем присутствии должны были узнать только тогда, когда мы сами решим показаться. Корабль «Обманка» плыл по Оорту на минимальной скорости и ждал, когда мы выберем для него «Вектор». А мы тем временем летали по орбите на периферии системы, достаточно близко, чтобы обнаружить излучение чужих реакторов, но не настолько, чтобы кто-то засек наши. На то, чтобы создать картинку всей системы, ушло несколько недель. Но мы все таки это сделали. Гомер открыл окно видеочата. Я заметил, что он отказался от мультяшного аватара и вернулся к стандартному облику Боба. Похоже, до него постепенно дошло, почему я ограничил наши беседы только звуком но, скорее всего, он найдет способ мне отомстить. Меня невероятно злило то, что Боб-6 выбрал именно этот конкретный аватар, ведь данный персонаж Симпсонов страшно раздражал изначального Боба. Мы и Бобы не были идентичными, но Гомер, похоже, был самым странным из нас. Квантовые эффекты, незаметные различия в железе — еще один пункт во все увеличивающемся списке задач. «Однако практический эффект состоял в том, что он казался другим человеком, а не твоей копией, как все остальные бобы». Гомер нарисовал на схеме системы несколько стрелок. «Высокий уровень радиации во всех этих точках. Полагаю, тут взорвались атомные бомбы». «Изображение Земли, сделанное с дальней дистанции, тоже выглядит скверно». «Да, похоже, они приложили немало усилий для того, чтобы стереть себя с лица Земли». Я откинулся на спинку кресла, И провел рукой по волосам. Нервный тик, от которого я не избавился, даже став репликантом. Или максимально к этому приблизиться. Во всей системе лишь одна группа реакторов. Вряд ли они стоят на кораблях, где есть люди. Возможно, это роботизированные системы, которые еще не узнали последние новости. «После еще одного прохода у нас будет картинка с высоким разрешением», — ответил Гомер. «Тогда мы сможем разработать план». Я внимательно посмотрел на схему, правда, не рассчитывая получить какую-либо информацию. Небольшая группа от двух до десяти реакторов летела по невысокой орбите, которая, похоже, должна пересечься с траекторией Земли через пару месяцев. Это совсем не похоже на боевую траекторию. Она слишком неспешная, слишком ленивая. Противник до смешного легко мог бы перехватить их. Если противник все еще существовал. Взмахнув рукой, я убрал схему. «Информации у нас пока нет, так что пока все это домыслы. Если хочешь на неделю снизить свою чистоту, ради бога, лично я займусь своими моделями». Гомер фыркнул. «Клей и краску раздобыл? Или они анатомические? Юху! Поморщившись, я разорвал связь. Даже не верится, что в личности Боба были черты, которые позволили создать такого раздражающего осла. Если бы Гомер хотя бы намекнул, что не хочет лететь со мной к Земле, я бы отпустил его и повторил попытку. Но, увы, мне не повезло. Я активировал симулятор физики и открыл белую доску для записей. Мы с Биллом, кажется, были единственными, кого реально увлекла идея о подпространстве. Я бы с удовольствием совершил какое-нибудь открытие в данной области раньше Билла, чтобы объявить об этом во всеуслышании и посмеяться над ним. Но если смотреть на вещи реалистично подпространство для меня просто побочный проект. А вот Биллу больше нечем заняться. И он не тратит годы путешествия на релятивных скоростях. Мы выплыли из системы, а затем, отойдя на безопасное расстояние, снова включили двигатели и выбрали курс, который вел нас на перехват корабля-обманки. Пилот ИМИ не сообщил нам ничего нового. Правда, мы ни на что и не рассчитывали. При последнем пролете мы обнаружили шесть реакторов. Следующий шаг — проверить, военные ли это корабли или нет, с экипажами или автоматизированные, и дружелюбно ли они настроены. Пришло время использовать корабль-обманку. Я положил ноги на консоль и поиграл с системой управления креслом. На экране, установленном на мостике, была показана траектория Парадиза 2А. Он пересекал орбиту Юпитера. Я глотнул кофе, а затем повернулся к Гуппи. Вектор подхода выглядит нормальным. Форма федерации очень шла Гуппи. Ну, насколько это вообще возможно для двуногой рыбы. В конце концов, я решил, что «Звездные войны» и «Звездный путь» не должны смешиваться, и заменил его белый костюм. Сомневаюсь, что Гуппи вообще это заметил. «Корабль окажется на орбите Юпитера». С нулевой относительной скоростью через 35 часов. Есть ли признаки погони или перехвата? Два излучающих реактора. Их вектор совпадает с курсом на перехват. Великолепно. Так держать. 35 часов для репликанта проходили так медленно или так быстро, как ему было нужно. Гомер играл со своей частотой в зависимости от ситуации, Но лично я из какой-то упрямой гордости оставался в режиме реального времени. В библиотеках, которые достались мне вместе с кораблем, находились все накопленные человечеством знания, и я мог их изучать. И, конечно, у меня были мои модели под пространством. Бобы не переставали удивляться скорости научного прогресса, точнее, его отсутствию за те сто с небольшим лет, которые прошли с момента смерти изначального Боба в Лас-Вегасе. Немного развивалось то, что можно назвать практической инженерией, однако теоретические исследования после появления веры фактически прекратились. Мы до сих пор не знали, почему их не продолжили хотя бы сша ведь на этой территории жили одни из самых лучших и самобытных мыслителей в истории человечества. И там же находились ЦЕРН и Большой Адронный Коллайдер. Должно быть, это было как-то связано с политическим давлением со стороны веры, хотя, вероятно, важную роль сыграла и экономическая депрессия, к которой привели действия Генделя и его дружков. К сожалению, точных исторических данных в библиотеках оказалось мало. Немногочисленные упоминания о том временном периоде были настолько пропитаны пропагандой, что не вызывали ничего, кроме смеха. Хватит предаваться размышлениям. Сегодня мы должны разобраться со сложившейся ситуацией. Приближающиеся корабли уже находились в зоне действия судара Парадиза-2А, и на моем экране уже царило столпотворение. Я перестал заботиться о правдоподобии ВР и создал перед собой голографический дисплей. На таком расстоянии судар еще не мог выявить все детали, но уже стало очевидно, что эти корабли — бразильские зонды, похожие на Серру-Думар. И, следовательно, ими, скорее всего, управляли клоны Медейруша. В соответствии с нашим планом, «Парадис-2А» долетел до точки, где его должны обнаружить противники, а затем изменил курс и обратился в бегство, ускоряясь до 2,5 G. Словно по расписанию, приближающиеся корабли также изменили курс и произвели пуск ракет. В конце концов, ракеты нашли свою цель. Корабль-обманка передал изображение и судар скан приближающихся с огромной скоростью ракет, а затем связь с ним прервалась. Я принял входящее сообщение от Гомера и открыл окно чата. «Ну что ж, это было информативно», — сказал Гомер. «Точно», — ответил я. Заметил, что у ракет теперь есть двигатель-всплеск. «Да, это проблема. Я надеялся, что МДРУШ уж не станет менять старую проверенную технику. Он ведь военный, а не инженер». «Сами зонды, похоже, не изменились», — заметил я, изучив часть сообщения, которое отправила наша обманка. То же ускорение, тот же размер. Никаких сюрпризов. Ракеты они могли получить из местных источников, те, которые оказались под рукой. Гомер пожал плечами. «Пока не будет детальной информации, мы должны предполагать, что у них только новые ракеты». «Кстати, ты уже взглянул на данные в телеметрии?» «Да, я пролистывал их, пока не нашел нужный размер. Еще четыре идентичных реактора и четыре очень слабых сигнала». Вероятно, какое-то оборудование, которое находится в режиме ожидания. Похоже, нам нужно разобраться не менее чем с шестью бразильцами. Верно. Но ты заметил, где находятся остальные четверо? Я нахмурился. Мне не понравилось, что Гомер Симпсон в чем-то меня превзошел. Просмотрев всю запись, я понял, что четыре сигнала зондов выстроились в линию, которая направлена прямо на Землю. И каждому зонду соответствовал один из слабых сигналов. Они по необъяснимой причине двигались с крайне низкой скоростью, и, судя по всему, каждый последующий должен был добраться до Земли через сутки после предыдущего. Что за чертовщина? Они же практически дрейфуют. И эти орбитальные скорости почти такие же, как и у кометы. Мои глаза широко раскрылись от шока. Нет, не может быть. — Думаю, что может, — Гомер поморщился. Корабль-обманка был слишком далеко, но я постарался побыстрее проанализировать их Альбедо по изображению. В каждый из точек находится объект, который значительно крупнее, чем корабль. И они приземлятся, когда под ними окажется Китай. Я с отвращением покачал головой. Вот гады! Они сбрасывают на Землю астероиды!